Глава шестая. Корпорация «Экстрополис». Оставшиеся уроки пролетели очень быстро, и настал момент, которого все ожидали. Правда, одни ждали его с радостью, а другие, сожалея в пустую потраченном времени. К школе подъехал автобус с эмблемой «Экстрополиса». Ученики дожидались его, рассевшись на подоконниках в фойе первого этажа. «Быстренько выходим и садимся в автобус», — скомандовала Елена Владимировна. «Гляди-ка», — сказал Артем Никите, — «они даже свой транспорт предоставили. Тебе не придется тащить меня на спине, но и удрать незаметно мы тоже не сможем». «Да, похоже, теперь нам не отвертеться», — уныло кивнул Никита. Когда все ученики расселись в автобусе, Елена Владимировна быстро пересчитала их по головам. «Троих не хватает», — сказала она. «Ну и что за несознательные личности смылись на этот раз?» Не так давно Елена Владимировна водила класс в театр драмы. Пятеро учеников тогда срочно уехали из города, шестеро сказались неизлечимо больными, еще четверо просто сбежали. В итоге в театр пошли те, кто так и не смог придумать достойную отговорку. «Так, кого не хватает?» — строго переспросила учительница. — Леоновый, Кирсановый, Кизяковый, — перечислил Арсений Попов. — Сбежали, — злорадно ухмыльнулся Кривоносов. — Надо же, — удивилась Ира Клепцова, — они, оказывается, не такие тупые, как я думала. — Что? — взвизгнула Вероника Леонова, входя в автобус. — Тупые? Да меня за всю жизнь так не оскорбляли. — Но, дорогая, нужно было почаще общаться с людьми, — спокойно ответила Клепцова. — Хватит, девочки! оборвала их Елена Владимировна. Я не собираюсь до конца экскурсии выслушивать вашу перебранку. Да, мы быстро, уронила Ирина. Клепцова замолчи, строго прикрикнула учительница. Леонова Кирсанова и Кизякова прошли по салону, поочередно бросая на Клепцову презрительные взгляды, и уселись в самом конце. Ну, вроде все на месте, с облегчением выдохнула учительница. Теперь можно отправляться. Полчаса спустя. Автобус подъехал к главной проходной экстрополиса. Строения корпорации занимали обширную территорию в промышленной части Санкт-Эренбурга, вплотную примыкающей к заливу. В центре территории возвышался административный корпус — ультрасовременное тридцатиэтажное здание из стали, стекла и бетона. С четырех сторон его окружали здания поменьше. Серебристые многоярусные башни, в которых располагались научно-исследовательские центры и экспериментальные лаборатории. Все корпуса были соединены между собой длинными прозрачными переходами, висящими высоко над землей. У подножья всей этой конструкции теснилось множество небольших строений, где размещались производственные цеха и складские помещения. Класс высадился у высокой стеклянной арки, оформленной в стиле хай-тек, за которой начиналась широкая аллея, ведущая к главному пропускному пункту корпорации. «От меня ни на шаг», — объявила Елена Владимировна. «Кто потеряется, будет иметь дело с местной вооруженной охраной. Нам оказали большую честь, разрешив приехать сюда, так что ведите себя достойно. Руками ничего не трогайте, никуда не отходите, глупых вопросов не задавайте». Аркадий Кривоносов тут же поднял руку. «Слушаю тебя, Кривоносов». «А домой скоро пойдем?» «Это как раз вопрос из разряда глупых». Ребята рассмеялись. «Ой, что-то меня укачало», — тихо пробормотал Артем, присаживаясь на корточке. «Не оконфузиться бы». «А это что за доктор Айболит?» — удивился он. Никита повернулся к стеклянной проходной. К ним быстро приближался старичок в белом халате, из-под которого выглядывал строгий серый костюм. Старик приветливо улыбался, Лицо его выражало умиротворение. У него были пышные белоснежные волосы, зачесанные назад, опрятная окладистая бородка и аккуратные усики. Но Никите он почему-то не понравился. Впрочем, Артему тоже. «Ну и физиономия», — проговорил он вполголоса, «Весь такой добрый и сладкий, словно одним медом питается. А у самого глазки так и бегают по сторонам. Береги карманы». «Добрый день, юные дамы и господа!» — поздоровался старик. «Здравствуйте, профессор!» — Елена Владимировна расплылась с счастливой улыбки. «Я так рада вас видеть!» — она обернулась к ученикам. «Разрешите вам представить профессора Клебина? Светила, не побоюсь этого слова, нашей науки». «Как бы нам не ослепнуть!» — мрачно изрек Кривоносов. «Ну-ну!» — произнес Клебин. «Вы мне льстите! Я просто делаю свою работу! Вот и все!» «Не скромничайте, профессор, уж я-то знаю о ваших достижениях», прощебетала Елена Владимировна. Артем легонько пихнул Никиту в бок. «Еще немного, и они целоваться начнут», — прошептал он. «Вот тогда меня точно стошнит». Легостаев украдкой улыбнулся. Клебин подошел к высоким стеклянным дверям главного входа, и они бесшумно разъехались в стороны. «Прошу!» — пригласил он учеников. Я проведу вас по некоторым нашим лабораториям и покажу много интересного. Они оказались в просторном прохладном вестибюле, пол которого был выложен черным мрамором. У самого входа дежурило несколько вооруженных охранников. Они подозрительно покосились на вошедших. Никите стало не по себе, но остальные, казалось, не обратили на охранников особого внимания. Кривоносов, Попов... Еще несколько мальчишек переговаривались о чем-то своем. Артем недовольно сопел у Никиты за спиной. Топающая рядом Ирина Клепцова что-то равнодушно жевала. Алена Кизякова терла лоб. Случайно ударилась о невовремя закрывшуюся стеклянную дверь. Впереди с стайкой шли остальные девчонки, возглавляемые Еленой Владимировной. Ольга была с ними. Никита видел ее спину. «Итак, добро пожаловать во владение корпорацией «Экстрополис», — начал свой рассказ профессор Клебин. Уже почти двадцать лет мы производим медикаменты, химические препараты, косметику, витамины и удобрения. Мы проводим научные исследования в самых различных областях — от генной инженерии до космических технологий. Нам принадлежит по меньшей мере 60 производственных предприятий по всей стране. Часть из них работает на оборонную промышленность. — Вы делаете оружие, — оживился Руслан Той, — а покажете? — Ну, не то что делаем, — замялся ученый. — Скорее, разрабатываем новые виды. «Круто — Круто! — восхищенно выдохнул Арсений Попов. — А стрельнуть дадите? Старик изумленно вскинул седые брови. Елена Владимировна бросила на Попова угрожающий взгляд, и у того сразу пропало желание стрелять. «Продолжайте, профессор», — умильно попросила Елена Владимировна. «Все так интересно». Экскурсия и в самом деле оказалась довольно занимательной. Клебин провел группу по производственным цехам, токсикологическим центрам, складским помещениям, показал отделение молекулярной биологии и информационно-вычислительный отдел. Экстрополис оказался целым миром, полным диковинных приборов, и современных технологий, в котором обитало множество людей в белых халатах. Сотрудники корпорации сновали по коридорам экстрополиса словно муравьи в муравейнике. Работа не прекращалась ни на миг. «Тут всегда такая суматуха?» — спросила Клепцова. «Сегодня еще более-менее спокойно», — улыбнулся Клебин. «А сколько всего людей у вас работает?» — спросил Артем. «Сложно сказать», — задумался Клебин. «Думаю, около двадцати тысяч». «Ого!» — протянуло сразу несколько голосов. Потом они оказались в длинном, ярко освещенном коридоре с прозрачными стенами, за которыми располагались химические лаборатории. Клебин подошел к одной из дверей, открыл ее и пригласил учеников следовать за собой. «Сейчас вы своими глазами сможете увидеть, как работают настоящие химики-биологи», — сказал он. В лаборатории их встретил невысокий, слегка полноватый мужчина средних лет. Его добродушное лицо выглядело немного растерянным. — Думаю, доктор Винник что-нибудь нам сейчас расскажет, — сказал Клебин. — Я? А? Что? — заикаясь, пробормотал Винник. Артем прошептал Никите на ухо. Винник явно не ждал гостей. — Это точно, — согласился Легостаев. — И как тебе экскурсия? — — Интересно. Только я уже порядком устал. А я вот не увидел ничего увлекательного. — Но ты глянь на Ланскую. Артем мотнул головой в сторону Алины. Вот кого эта прогулка по цехам захватила по-настоящему. Никита взглянул на Алину. Похоже, ей здесь действительно нравилось. Она зачарованно глазела по сторонам и с открытым ртом слушала Винника, который, наконец-то, придумал, о чем рассказать. Он говорил что-то о лазерной пушке, тыча рукой в некий агрегат, больше похожий на многократно увеличенный микроскоп. Алина смотрела на него во все глаза и даже не казалась такой затравленной, как обычно. Никита обвел взглядом лабораторию винника, мигающую разноцветными лампочками, заставленную странными мерно гудящими аппаратами, затем поднял глаза к потолку и увидел целое переплетение вентиляционных и водопроводных труб. В дальнем углу лаборатории под самым потолком висела миниатюрная видеокамера. Рядом с объективом горела маленькая красная лампочка. Прямо сейчас за ними кто-то наблюдал.